Почему? Есть два препятствия – психика и врачи. Предположим на минуту, что медицинская наука уже все знает, сколько нужно движений, сколько и какой есть пищи, сколько напряжения и отдыха. Вред переедания лишней одежды. Запущено все по телевидению и в газетах. И ничего не произойдет. Здоровые молодые вообще пропустят мимо ушей, для них болезни нереальны, значит, не о чем хлопотать. Есть заботы поважнее. Люди постарше и нездоровые не пропустят такую информацию, наоборот, тщательно изучат и многие даже попытаются попробовать, но большинство ненадолго. Стоиких родителей здоровья останутся единицы. Хотите доказательства? Пропаганда против курения. Те же законы и та же причина поражения. Опасность нереальна, а курить приятно. Приятно расслабиться и пофорсить. И еще одна фраза, которую можно часто слышать. Врачи тоже курят. Представьте на минуту, что все медики перестали курить. Как бы повысился эффект пропаганды. по крайней мере среди немолодых и нездоровых, то есть тех, для кого опасность курения ощутима и кто сталкивается с врачами. Пример Ша показал, каких успехов можно достигнуть в борьбе с курением, если за это возьмется все общество. Впрочем, должен признать, что курящих врачей становится все меньше». Что там курение? На первый план выходит наркомания среди молодежи. Именно она в сочетании со СПИДом угрожает будущему н а р о д а Особенно сейчас, когда страны СНГ переживают тяжелый экономический и моральный кризис. Новые демократические власти не могут обеспечить борьбы с наркодельцами полицейскими мерами. Ликвидация пионерии и комсомола с их идеологией коллективизма исключила общественное воспитание. Разрушению морали способствует проповедь приоритета личности над коллективом, над государством, основа открытого общества западного типа. Если народ не верит в Бога, она ш пока не верит, даже если крестится, то эта идеология прямо ведет к вседозволенности, к ликвидации всяких моральных тормозов, к преступности. Из четырех сдержек – власть, идеология, общество, школа и семья – остались только две последние. Это явно недостаточно, если учесть кризис школы, и биологический негативизм подростков в отношении взрослых, включая и родителей. Медицина в этой связке играет второстепенную роль. Тушить социальный пожар врачей не в состоянии. Такой же проблемой является алкоголизм, только им поражены больше взрослые, чем молодежь. Тоже замкнут на психологию, экономику, идеологию, социологию, а также на самоорганизуется, когда процесс, достигнув определенного уровня, дальше поддерживает себя сам. Медицинскими средствами его не погасить, хотя все заканчивается в нашей больничной сфере. Пропаганда любых мероприятий, касающихся здоровья и болезней, д е й с т в е н н о только при широкой поддержке врачей. К ним обращается за советом и примером напуганный болезнями человек. Поэтому профилактика сдвинется с мертвой точки только в том случае, если врачи всех специальностей будут давать людям правильные советы, как сохранить здоровье. Если люди даже не будут следовать советам, то, по крайней мере, они будут знать, что к ним можно прибегнуть. Много надежд возлагается на развитие спорта. Спора нет, хорошо. Хотя увлекаются им только молодые. И не из соображений здоровья, а потому что у молодых есть жажда деятельности и еще престиж и лидерство. Но неважно почему, важен результат. По крайней мере, отдаляет ослабление и болезни. К сожалению, после сорока – Спортсмены превращаются в болельщиков перед телевизором. Есть еще возможность повышения уровня здоровья. Предписанная регламентированная физкультура. Общество может заставить заниматься упражнениями детей и молодежь, которые еще не вышли из повиновения. Пытаются делать это и на предприятиях. Физические упражнения для детей исключительно важны. Условия полезности – те же самые достаточные нагрузки и длительность. Условия приятности – игры, соревнования, живость. Но не следует пренебрегать и приказом. Контроль эффективности обязателен. К сожалению, он абсолютно отсутствует. Посещает школьник физкультуру, выполняет минимум упражнений и достаточно – Никто не проверяет его уровень тренировки, даже учителя физкультуры ничего об этом не знают, а должны знать все педагоги. Как ни смотри, медицине не избежать ответственности за состояние здоровья граждан. Не только лечить болезни, но и учить здоровому образу жизни, используя для этого свои возможности давления на психику. Нет, никто не требует... п р е д а н и е врачам административных функций. Нужно переориентировать медицину, изучать здоровье здоровых и обеспечить это соответствующей реорганизацией. Это совсем непросто. Как уже говорилось, главное препятствие распространению здорового образа жизни – это психика людей, которая сопротивляется ограничениям и нагрузкам, пока Нет реальной необходимости. Появление этой необходимости в руках врачей. Когда человек заболел, он уже созрел для неприятностей, связанных с ограничениями. Он напуган. Что поделаешь, придется, так он рассуждает с сожалением. Поскольку практически все люди появляются к врачу со своими болезнями и довольно рано, врач, если бы он понимал и умел... имел бы возможности очень рано начинать пропаганду здоровья. Пусть молодой человек, обратившийся с гайморитом или жалобами на сердцебиение, довольно скоро вылечится и пренебрежет советами доктора в части здоровья, но он их не забудет. Если спустя какое-то время он придет с другой болезнью к другому врачу, и тот повторит то же самое, это будет действовать дольше. Если еще при этом проверят уровень тренированности и покажут неудовлетворительные результаты, это еще убедительнее. Так человек с неизбежностью пойдет в к правильному образу жизни, станет нарушать, отключаться, но прежде всего будет точно знать, что сам виноват в своих болезнях. Сам, а не природа, не снабжение, не бытовые условия и уж во всяком случае не врачи, которые обещали вылечить и обманули. Именно этими причинами люди объясняют свои болезни. Советы врача в поликлинике после нетяжелых заболеваний, после амбулаторного исследования резервов, это должно быть самой распространенной формой профилактики, потому что может охватить всех граждан. Теперь лечатся все от маленьких до стариков. Действенность этого метода зависит от авторитета врача, его усилий и постановки изучения резервов в поликлинике. Главный путь – это правильно поставленная реабилитация после серьезных заболеваний. Тяжелая болезнь, сильнее страх, в ы с ш и й стимул для поддержания режима. Реабилитация обязана научить методам режима и убедить в их эффективности. Нечего мечтать, что даже идеальное выполнение этой программы сделает всех людей потенциально здоровыми. Тормозы здоровья, лень, аппетит, мода и страх остаются превыше всего. Даже сильные люди не могут против них устоять и удержаться на строгом режиме, как только уменьшится реальность угрозы болезни. Слабые сдадутся еще быстрее, они просто свыкаются, С угрозой болезни и отключаются от нее, так же, как все люди отключаются от мысли о смерти. Может, это и хорошо. Для смерти – да, мы не в силах ее избежать, а для болезней – плохо, потому что их можно держать под контролем собственными усилиями. Общество уже обеспечило для этого объективные условия. В самом деле, какие нужны условия, чтобы меньше есть вообще, ограничивать потребление мяса, есть сырые овощи, черный хлеб и молоко, чтобы делать гимнастику или бегать, чтобы не курить и не пить. Реализация перестройки медицины совсем не простое дело. Главное препятствие – это психологический консерватизм всей огромной врачебной корпорации. Врачи тоже люди, и подсознательно они не верят в то, что человек сам виноват в своих болезнях. Они тоже предпочитают лечиться, а не напрягаться, хотя бы для того, чтобы иметь возможность пожаловаться. Кроме того, врачу приятнее выступать в роли спасителя, чем говорить «давай сам». Медицинская наука в теоретической и клинической частях не готова к принятию доктрины здоровья. Еще нет убедительных доказательств прочности человека и уверенности, что он может стать здоровым через мобилизацию своих естественных сил. Сделать доказательства доказательными и даже провести исследования в этом направлении мешает... Все та же психологическая установка врачей, как ученых, так и практиков. Гораздо проще и приятнее традиционное понятие «болезнь» – следствие неблагоприятного воздействия извне, лечение, управление функциями с помощью лекарств. Фармацевтика и реклама тоже вносят свою лепту. Врачи и профессора, которые учат врачей, зачастую просто... не квалифицированы в вопросах здоровья, специалистов практически нет. Для того, чтобы их подготовить, нужны время и, опять-таки, доверие к этому пути, убеждение в его необходимости. В системе здравоохранения и медицинской науки нет форм организации изучения здоровья в научном и практическом планах. Этим должна заниматься гигиена, но она давно соскользнула на позицию защиты человека от внешних вредностей, а не от самого себя. Самое главное, что практическая медицина не несет ответственности за уровень здоровья своих пациентов. Я понимаю резкость этого заявления и поэтому должен дать разъяснение». В больницах и поликлиниках лечат болезни честно и квалифицированно, но именно лечат болезни, вылечивают болезни, поэтому в статистических формах фигурируют показатели смертности от болезней по видам лечения, есть даже данные о длительности пребывания в больнице. Прочно укоренилось понятие «если не болен, значит здоров». Поэтому считается, что все вылеченные от болезней, то есть выписанные из больницы, у которых лечение закончено, здоровы. А вот насколько они здоровы, этот вопрос медицину официально не волнует. Не умер и хорошо.